зато более реалистичная структура. И в исследовании бинуклеарной семьи я пыталась определить для себя предмет моего исследования, насколько это было вообще возможно. Я сконцентрировала свое внимание на супругах, у которых имелись дети. Собирались ли они сохранять свои отношения после развода? Если да, какой их тип они предпочтут, что может произойти с этими семьями со временем, какой тип родственных связей они будут культивировать и поддерживать. Для того, чтобы получить ответ, я построила нормальный ряд ответственностей. Я нашла и хорошее, и плохое, обнаружила здоровые и нездоровые тенденции, встретила отцов и видевшихся со своими детьми гораздо чаще после развода, чем до него, и таких, которые вообще редко их видели. Я познакомилась с отцами, аккуратно выплачивающими детям алименты, и с другими, постоянно уклоняющимися от уплаты. Я обнаружила, что существует огромное количество типов послебрачных взаимоотношений, во всяком случае не меньше, чем брачных стараясь придерживаться объективных позиций, обнаружила послебрачные семьи всех типов, форм и стилей. И счастливые, и несчастные. Структура бинуклеарной семьи Большинство семей продолжает оставаться семьями и после развода даже если они выглядят несколько иначе, чем мы привыкли. Вместо единого сообщества людей, живущих под одной крышей, члены разведенной семьи имеют два или более домашних хозяйства, которые могут включать или не включать отчимов и мачех, а также многих других родственников, и составляет бинуклеарную семью. Хотя развод – изменяет структуру семьи из мононуклеарной на бинуклеарную, то есть с двойным ядром, функции этой новой семьи остаются практически теми же, что и были раньше – обеспечение благополучия детей, формирование и поддержание личных связей, заботы о финансовых нуждах членов семьи. В любом случае супруги продолжают оставаться архитекторами семьи. Родственные связи и функциональная ответственность переживают развод. Равным образом поиски счастливого благополучного брака могут быть распространены и на бинуклеарную семью. Все зависит от самих людей. Дисфункция характерна как для состоящих браке, так и для разведенных. Способ семейного функционирования, психологическое здоровье людей — очень зависит от поведения супругов или бывших супругов. Современные исследования, сравнивающие детей из высококонфликтных семей, удерживающих брак с детьми из разведенных семей, показывают, что первые страдают от нужды и морального дискомфорта больше, нежели вторые. На самом деле, новое исследование из Англии показало, что когда дети идут к разводу психологически благополучными, они такими же из него и выходят. Скорее, неудачный брак родителей является причиной большинства психических расстройств у детей. Раньше подобные отклонения считались результатом развода, поскольку условия их жизни до него и состояние детской психики практически не изучались. Вы будете удивлены, узнав о широком спектре способов, с помощью которых бывшие супруги продолжают фактически оставаться в одной семье через много лет после развода. Надеюсь, что множество мифов, касающихся после разводных отношений бывших супругов, будут развеяны после прочтения этой книги. Роль моделей для разводящихся семей. Хотя в этой книге я использовала примеры их